Не зная, чем бы еще пронять нереагирующего на широкий жест певца, бегемотоподобный отступил на шаг и, хлопнув себя поляшком, не к месту, зарал. «Шайбу! Шайбу!» Черноволосый крепкий парень, одетый в темное треко с негармонирующей смешной бабочкой и соломенным канатье, подошел к поэту, обменялся с ним понимающим взглядом, и ловко подцепил клоунским башмаком меценатовскую подачку. Толстяк возмущенно взвыл. Банкноты и кинжал метались в руках жонглера, минуя его потные ладони. Полуметровый ботинок звучно панул гуляку под зад, а кинжал, пронзив папку гензнаков, врезался в потолок. Реприза грустного клоуна окончилась, и надстроенная гитара родила первый аккорд. Хриплый, натреснутый голос пробил брешь в стоячем воздухе. Бард запел. — Я не люблю фатального исхода. Голос вливался в иссушенное ожиданием сознание, как крепчайшая водка в жаждущее горло, и заставлял пульсировать каждый нерв. Зал... Загипнотизированный этим, отрицающим все каноны вокального искусства, баритоном стал шепотом вторить словам песни, и бард превратился в солиста декламирующего хора. Сеня сидел рядом с Владимиром Ивановичем и мерно кивал головой. Песня оборвалась вместе с лопнувшими струнами, но человек не выпустил гитару из рук. Продолжал разговор с залом. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере, На цифре двадцать шесть один шагнул под пистолет, Другой же в петлю слазил в англитере. Бард дочитал стихотворение до конца И, смежив веки, продолжил. Вдоль обрыва, понад пропастью, По самому покраю. Слезы текли по щекам Владимира Ивановича, Но он их не замечал. Слова поэта взнуздовали чувства, Как строптивых коней гнали бешеным галопом, Отпустив поводья нервов. Скачка не утомляла, опьянила. И что надо — иметь за сердце, чтобы сохранить глаза сухими, не увлажнившимися после такой гонки. Наступила короткая пауза, и меценаты, окружив фоэта и Черноволосова в канытье парня, увели их в другой зал. Один из меценатов приотстал, и, не обращая внимания на возмущенные хрипы вокально-инструментальщиков, лишив их ритма гитар струн, Бросился догонять остальных. Ахинеев унял волнение и, собладав сосевшим голосом, спросил, «Часто он к вам приходит?» Владимиру Ивановичу после всего пережитого и услышанного припомнился жаркий траурный день, собравший на одной из площадей столицы огромное количество народа. Часто, без пардонов, чтобы как-то отойти от стресса, Снова приналег на Яшину продукцию и завистливо поблескивал пьяным глазом на Эльвирочку. «Приходят, повод есть, почти ежедневно. Не то, что для нас подают, чем Бог послал, но таким не жалко. Хапнули горюшка, мужики». За стоящими пустующими столами наконец наметилось движение Группа разодетых в дребодан киношников рассаживалась всерьез и надолго. Некоторые из них были знакомы Хеневу не только по экрану. — Старик, с прибытием! Как там на бренной? Крутятся? Молодящийся бородач, не вылезая из-за стола, отсалютовал Владимиру Ивановичу бокалами, добавил. — Что-то раненько тебя ухайдакали! — А, впрочем, не переживай, не ты первый, не ты последний. Вовку-то видел? со тем, как у него там в стихе. Задержимся на цифре 37. Эй, вот и задержался. Бородач отвел взгляд от Тахинеева и, увидев спешащего быстрым шагом знакомого актера, приглашающе завопил. — Андрюха, иди сюда, подержи компашку. Актер приостановился, взглянул на часы и, махнув рукой, помчался дальше, бубня под нос. Некогда, некогда, некогда мне, времени мало. Вот старик, и он из этой оперы, никак не может отвыкнуть от земной запарки. Все ему времени мало. Ну да ничего, обживется. Эльвирочка опять прикоснулась к руке Ахинеева. А у тебя много связей в среде кинематографистов?» Глазки девушки, смазанные арманьяком, облучали особевшего фантаста нежностью. Владимир Иванович не заторопился с ответом. В голове хоть и шумело, но мысли не разбредались, и ХНФ попробовал проанализировать собственные догадки. «Что она во мне нашла?» Этот вопрос не давал покоя. Не красавец, да и старше лет на двенадцать, четырнадцать. Неужели меркантильные интересы? Ведь как ни говори, а я по богемским понятиям особо значительная. Наберусь смелости и все едино прямо спрошу. Так думал Владимир Иванович, перехватывая похабные, облизывающие раздевающие взгляды, мужского окружения, адресованные его, и только его, Эльвирочке. А девушка, видимо, давно привыкла к подобному вниманию со стороны мужчин и не принимала это близко к сердцу. — Володенька, — она коснулась локоном щеки фантаста, — ты не обидишься, если я кое-что предложу? Ахенев, не раздумывая, кивнул. Эльвирочка открыла сумку и достала номер производшпрес. Прочитай, пожалуйста, отчеркнутую статью. Специально берегла. Ты у меня, конечно, мужчина с определенным шармом, который не всем дано понять, но тем не менее, я ужасная собственница, и хотелось, чтобы принадлежащий мне человек был. И внешне неотразим. Альвирочкины ноготки забегали по ладони Владимира Ивановича. Ахенев развернул газету и прочитал заголовок. Прощай, дряхлость. В статейке говорилось о том, что один из институтов шестого круга перешел на хозрасчетную форму. Бросил заниматься съедавшими огромные суммы гензнаков теоретическими разработками разогнал непомерно раздутый штат и предлагает всем желающим за определенную плату курс омолаживания. Институт гарантирует качество, обещает преодолеть возрастной барьер. Другими словами, перекрыть старика в грудного младенца, оставив мозговые нервные узлы нетронутыми. Причем... Берутся за формирование любой фигуры, не ущемляя индивидуальных качеств по просьбе заказчика. Ну как, милый, что ты можешь на это сказать? Владимир Иванович подавленно моргал. Однако, мысленно подхлестнул он себя и застопорился. Какое омолаживание? Ведь это ад, где гарантия того что результаты будут иметь силу и на земле? Хотя перспектива омолаживания, чего скрывать, заманчива. Но чем платить? Правда, сатана при вручении меты грозился сделать все, что не пожелал, но при выполнении заказа, то есть написании отчета.